Миша наконец-то закурил. Увы, сигарета уже не показалась ему такой вкусной, как могла бы. — Зачем ты, Игорь? — спросил он. Долинский кряхтя поднялся с корточек, шагнул к бревну, критически его глядел и уселся. Грей с видимым облегчением отошел в сторонку и там прилег. Без Кати у костра, уже совсем погасшего, стало как то уютнее ты не подумай будто я хочу вас поссорить сказал долинский приглаживая рукой свои растрепанные светлые волосы просто с тобой еще можно договориться а с ней уже нет договориться миша хмыкнул почему бы тебе не прийти дней через пять отлично договоримся о чем угодно я уже пробовал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 Его склоняют к чему-то очень похожему на предательство. С тобой еще можно договориться, с ней уже нет. Постановка вопроса Мишу просто напугала. Он ждал нормального мужского разговора. А вместо этого Долинский принялся чуть ли не вербовать старого приятеля. Друзья так не поступают. — Нет, я... «Не буду ни о чем договариваться без нее!» — почти выкрикнул Миша. «Мы ведь...» «Тебя отпустило уже?» — перебил Долинский. «От первой крови». «Что? А... Вроде да. Добавки хочется?» «Нет, кажется, точно нет». «Ну, давай еще пару минут тихо посидим», — предложил Долинский, доставая сигареты. «Покурим». Ночь послушаем. Ночка-то какая интересная, вкусная, многогранная. Редкая ночь. Видишь эти структурки полупрозрачные в воздухе, голубенькие? Ничего, еще увидишь, если захочешь. Отдыхай пока. А когда совсем в норму придешь, тогда и побеседуем всерьез. Как скажешь. — кивнул Миша. — И чего я тебе верю так? — Может, потому что я живой пример? — спросил Долинский вкратчиво. — Знаешь ты, живой пример, — окрысился Миша. — А у меня сейчас жена. Угадай, что делает? — Тебе правду сказать. Миша прислушался и принюхался. Катя ушла далеко. — Куда так автомобильной трассе? От нехорошего предчувствия у него засосало под ложечкой. Не надо правду, отрезал он. Я знаю, через два-три дня это закончится, и Катерина снова будет такой, какой, какой я ее встретил пять лет назад. Молодой, красивый, ласковый, добрый, подсказал Долинский. К тебе добрый.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 И какая настоящая, я уже не понимаю. И знаешь, мне, наверное, себе признаться страшно. Но кажется, будто она от полнолуния до полнолуния живет будто во сне. Хреново. То ли посочувствовал, то ли поставил диагноз Долинский. Ладно, давай рассказывай, зачем пришел. Жить хочешь?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 Структурки он голубенькие видит. А чем свобода пахнет, так и не узнал. — Возможно, возможно. — У тебя ведь папа — начальник, мама — начальник, а ты же мог стать неплохим художником, но не стал намеренно, — внял голос у разума. Решил, что талант рисовальщика — штука ненадежная, —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 Тебя инициировала жена, когда у нее самой этот механизм едва запустился. Катя не слишком обгоняет тебя по развитию, и поэтому вы сумели образовать маленькую стаю из вас двоих. Если не перегрызетесь, сможете продержаться в паре несколько лет, но потом вас непременно поглотит стая побольше».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 К поиску одиночек случаются, привлекают и мастеров. Бывают, знаешь ли, осторожные экземпляры, которые нюхом приходится искать. А вот стаю всегда нейтрализуют специалисты из простых людей. Быстро и эффективно. Сугубо полицейскими методами. Отслеживают, локализуют, потом бац и нет тебя. Кто-то... Из обычных людей этим заниматься. Здесь у нас, фу, Игорь, сказки.